Глава шестьдесят 67. Дипломатическая глава. Наступил новый день. Солнце снова взошло над Булонью, и майор Маган снова в своей столовой со своим единственным гостем, капитаном Райкрофтом. Скатерть со стола убрана, на столе любимый напиток майора. И вот, держа в руках стаканы с пуншем и закурив сигары, они завершают разговор о дневных происшествиях. особенно связанных с тем, ради чего Райкрофт приехал в Булонь. Майор еще раз поговорил с сестрой, недолго, когда она с подругами была на прогулке после уроков. Разговор добавил некоторые сведения к тому, что они уже знали, и об английской девушке, заключенной в монастыре, и о священнике, который привез ее сюда. То, что это был именно отец Раже, не вызывает никаких сомнений. Кейт его подробно описала девушка, хорошо его знающая. Монашкам известно его имя, которое он получил при крещении Грегори. Хотя майор провозглашает, что все священники одинаковы, все черные, именно этого священника окружает гораздо более глубокая чернота, и это само по себе помогает его опознать. Даже в монастыре, куда он имеет доступ, с ним связано что-то мрачное. Но что именно? Молодая собеседница Кейт не смогла определить. Полученная информация вполне совпадает с ранее известными сведениями о характере священника и с теорией, что он подстрекал к совершению преступления, если не сам его совершил. Это предположение подкрепляется его частыми посещениями монастыря и тем, что он пользуется вниманием настоятельницы. Он ее близкий друг. Больше того, Новая английская послушница, не первая, привезенная английским агенцем в Булонь и переданная в Лоно церкви, были и другие, все очень состоятельные, способные не только сами содержать себя, но и дать средства на содержание всего монастыря. Никто не говорит, что эти английские овечки попали во французское стадо недобровольно. Но ходят слухи, что последняя, привезенная отцом Роже, бунтует. И что даже если она и станет монашкой, то не по своей воле, что она против этого протестует. Джек Уингит всему этому верит. Он по-прежнему убежден, что сестра Мари это Мэри Морган, и несмотря на всю невероятность и неправдоподобность, капитан Райкрафт готов прийти к такому же заключению. Майор, который меньше знает предшествующие события, зато хорошо знает монастырь и его обитателей, никогда в этом не сомневался. Относительно того, как лучше извлечь оттуда девушку. Как вы считаете, Маган? Капитан Райкрафт задаёт этот вопрос неравнодушно или небрежно. Напротив, он полон нетерпения. Дочь вайского фермера ему незнакома, зато он теперь хорошо знает Уингейта и намерен помогать молодому лодочнику до конца этого загадочного дела. В трудную минуту Джек Уингейт был рядом с ним. Теперь он будет рядом с Джеком, во что бы то ни стало. К тому же, образно выражаясь, они по-прежнему в одной лодке. Если умершая возлюбленная Уингейта чудесным образом воскрешенная, получит также свободу, это может пролить свет на другую смерть, увы, несомненную. Поэтому капитан Райкрафт не совсем бескорыстно помогает лодочнику, задав вопрос, он с нетерпением ждет ответа. «Придется воспользоваться хитростью, не сразу отвечает майор. Предварительно он делает большой глоток из стакана и затягивается своей регалией. Зачем? нетерпеливо спрашивает капитан. Если девушку держат там насильно, так по всей вероятности и есть, ее обязаны выпустить по требованию друзей. Вот в этом я как раз не уверен, даже если бы потребовала ее собственная мать. А за ее спиной стоял отец. Вы забываете, старина, что вы не в Англии, а во Франции. Ну разве в Болонье нет английского консула? Есть и министр иностранных дел, который дает этому консулу указания. И довольно странные указания, которые не прибавляют уважения ни ему, ни его стране. Я говорю об этом самодовольном дипломате, ловком держателе бутылок, который забавляет британскую публику своими разглагольствованиями о людях с правами и привилегиями. Верно, но какое это имеет отношение к нашим делам? Самое прямое. Каким образом? Не понимаю. Потому что вы не знаете, что здесь происходит. Я имею в виду штаб Тюилери, называйте как хотите. Там мужчина, если его можно назвать мужчиной, полностью подчиняется женщине. А женщина, известная поклонница римского папы и беспринципного Антонелли. Все это я понимаю, но все же не вижу связи. Как английский министр иностранных дел может быть заинтересован в том, на что вы намекаете? Может, если бы не он, все эти четверо, о которых мы говорим, не появились бы. Франция, скорее всего, была бы по-прежнему республикой. а не империи, прогнившей, как видит весь мир, а Рим другой республикой, или, может, вся Италия во главе с Мадзени или Гарибальди. Ибо верно, как то, что вы здесь сидите старина, именно этот держатель бутылок посадил на императорский трон Наполеона, помог ему опрокинуть кресло президента, которое когда-то ему послужило и перестало быть полезным. Англичане в основном об этом не подозревают, как и о другом. Именно эти самые люди с правами и привилегиями посадили Пьена на папский престол. Эти дьяволы в красных брюках, зуавы, всего лишь пыль, брошенная в глаза народу. Кость, которая должна удержать английского бульдога. Он заворчал бы тогда и ещё заворчит, когда поймет все эти тонкости, когда покров дипломатии, наброшенный на грязные дела, будет разорван и их озарит свет истории. Маган, я и не знал, что вы так увлекаетесь политикой, тем более, что вы такой радикал. Ничего подобного, старина. Я всего лишь человек, который ненавидит тиранию в любой форме и облике. как религиозную, так и политическую, особенно ту, которая дурачит мир самыми подлыми и дешевыми способами. Я люблю вести дела открыто. Но вы ведь не станете сейчас это рекомендовать? в нашем маленьком деле с монастырем. А, это совсем другое дело. Тут цель оправдывает средства. Когда борешься с дьяволом, нужно действовать его же оружием. Наш случай именно такой. И мы либо должны воспользоваться хитростью, либо отказаться. Действуя в открытую, мы не имеем ни малейшего шанса освободить эту девушку из монастырских когтей. Даже используя хитрость, мы можем потерпеть поражение. Но если победим, то только с помощью ловкости, удачи и, вероятно, большой затраты времени. Бедняга, замечает Райкрафт, имея в виду уайского лодочника. Ему не понравится мысль о долгом ожидании. Он теряет терпение. Когда мы сегодня проходили мимо монастыря, я с трудом удержал его от того, чтобы он не заколотил в дверь. Зазвонил в дверной звонок и потребовал свидания с сестрой Мари. Он хочет, чтобы Мэри немедленно вернули ему. Хорошо, что вам удалось остановить его. Если бы он так поступил, все кончилось бы не только дверью, захлопнувшейся у него перед носом. За спиной его захлопнули бы другую дверь дверь тюрьмы. А вышел бы он оттуда на пути в Новую Каледонию или Кайону. Да вас обоих могли бы туда сослать. Вы мне не поверите, Райкрафт. Но и вы, офицер прославленной английской королевской армии, богатый человек, имеющий весьма влиятельных друзей, даже вы были бы не только арестованы, но и депортированы, и никто бы вам не помог. Даже если бы кто и захотел вам помочь, то не смог. Франция под управлением Наполеона Малого ничем не отличается от времен Людовика Великого. И королевский указ о заключении в тюрьму лица имя которого можно вписать по-прежнему в ходу. Сейчас их во много раз больше, и людей сажают в сотни бастилий. Никто не был никогда так порабощен, как эти нынешние бедняги. Не только речь у них под запретом, сами мысли на замке, и они не могут поделиться ими друг с другом. Даже близкие друзья боятся довериться друг другу, опасаясь, что один выдаст другого. Ничего не свободно, кроме ни искренности и греха. Тираны интуитивно поддерживают то и другое. Это ослабляет народ, делает легче управление им. Так что, как видите, мой мальчик, нам необходимо действовать скрытно, сколько бы времени это ни заняло. Согласны? Да. В конце концов, продолжает майор. Мне кажется, что время не так уж важно. Что касается девушки, то её не собираются съесть. А что касается ваших дел, то они тоже могут подождать. Как вы сами говорите, след остыл, и несколько дней в ту или иную сторону не представляют разницы. К тому же оба следа, по которым мы идём, в конечном счёте могут слиться. Я совсем не удивлюсь, если пленённая девушка кое-что знает о другом деле. Может именно по этой причине её и заключили сюда на всю жизнь. В любом случае такое коварное похищение является косвенным свидетельством против того, кто его совершил. Значит, он и не на такое способен. Поэтому наша задача освободить возлюбленную лодочника из монастыря, но самым надежным способом и вернуть ее домой в Херефордшир. Это совершенно ясно. Но у вас есть идеи, как этого достичь? Есть, и не одна. Я надеюсь на успех. Отлично. Рад это слышать. На чем основана ваша надежда? На моей родственнице, сестре Кейт. Как я вам говорил, она любимица настоятельницы и допущена в святая святых монастыря. Если, пользуясь такими привилегиями, она не сумеет поговорить с заключенными там, значит, она утратила ум, который достался ей от матери. Не думаю, что она его утратила или притупила здесь, в Булоне. Напротив, заострила в общении с этими святыми сёстрами. И я нисколько не сомневаюсь, что она поможет нам осуществить наш маленький замысел. Давайте послушаем о нём Маган. Кейт должна поговорить с английской девушкой или, по крайней мере, передать ей записку. Это шаг к её освобождению. Мы дадим ей знать, что друзья близко. Я вижу, что вы имеете в виду, отвечает капитан, затягиваясь сигарой. Майор продолжает сообщать подробности своего плана. Нам придется совершить небольшой взлом и похищение, Отплатим им их же монетой, или подорвем священника на его же петарде. Боюсь, это будет трудно. Конечно, и не только трудно, но и опасно. Скорее последнее, чем первое. Но это нужно сделать. В противном случае мы должны совсем отказаться. Ни за что, Маган. Какова бы ни была опасность, я готов рискнуть. И мы можем рассчитывать на Джека Уингейта. Он будет рад начать действовать. Ах, его нетерпение может быть опасно. Но мы попробуем удерживать его. Я не вижу особых трудностей, если будем действовать быстро. К счастью, есть благоприятные для нас обстоятельства. Какие именно? Окно. Ага, где? В монастыре, конечно. То, которое пропускает свет. Немного, конечно, в келью девушки. К счастью, моя сестра узнала какое это окно и видела его снаружи. Оно выходит на территорию, где отдыхают монашки. Иногда туда допускают и школьниц. Кейт говорит, что окно высоко, но не выше верха стены сада. Так что лестница, по которой мы переберемся через стену, поможет нам добраться и до окна. Больше сомнений мне внушают размеры самого окна. Кейт описывает его как очень маленькое, и посредине вертикальный стержень. Она считает, железный. Дерево или железо, его мы сможем убрать. Но если херифорчерский бекон сделал вашу фермерскую дочь слишком полной, чтобы пролезть в окно, тогда вместе с ней застрянем все мы трое. Мы должны установить это, прежде чем попытаемся ее вытащить. Судя по тому, что рассказала сестра, мне кажется, мы сможем увидеть окно с крепостной стены. В таком случае мы смогли бы произвести некоторые измерения и строить догадки на этом основании. А теперь, продолжает майор Переходя к программе действий, ваш уайский лодочник должен написать записку своей возлюбленной. Я продиктую ее ему. Сестра передаст записку каким-нибудь способом. А что потом? Пока ничего, но мы должны готовиться к свиданию, которое назначит лодочник в записке. Ее можно написать прямо сейчас, верно? Конечно. Я тоже об этом подумал. Чем быстрее, тем лучше. позвать его. Делайте, как считаете нужным, майор. Я вам доверяю во всем». Майор, встав, позвонил в колокольчик. В двери столовой показался Мурток. Мурт, скажи твоему гостю на кухне, что мы хотим с ним поговорить. Ирландка исчез. И вскоре на его месте появляется уайский лодочник. Заходите, O'in говорит капитан. Джек заходит. и остаётся стоять, слушая, зачем его позвали. Писать умеете, Джек? вопрос задает Райкрафт. Ну, капитан, я не очень много пишу, но кое-что написать могу. Достаточно, чтобы Мэри Морган сумела прочесть, думаю. О, сэр, я так хочу, чтобы она получила мое письмо. Есть такая возможность. Я думаю, мы вам можем это пообещать. Если возьмёте вот эту ручку и напишите то, что продиктует вам мой друг майор Маган, вероятно, записка скоро будет в ее руках. Никогда не брали ручку так охотно, как хватает ее Джек Уингейт. Потом сев за стол, как ему приказали, он ждет. Майор, склонившись над ним, как будто думает о содержании записки. Но это не так. На самом деле он размышляет над астрономической проблемой. За ее решением он обращается к Райкрафту, спрашивая: Как сейчас луна? Луна? Да. В какой она четверти? Ни за что не могу вспомнить. Я тоже, отвечает капитан. Никогда ни о чем подобном не думал. Луна в последней четверти, вставляет лодочник, привыкший наблюдать за ее переменами. Если небо не затянуто тучами, она светит всю ночь. Вы правы, Джек, говорит Райкрафт. Теперь я и сам вспомнил. В таком случае, добавляет майор, мы должны ждать на Нам нужно, чтобы после полуночи было темно, иначе не сможем действовать. Посмотрим, когда это будет? Через неделю, быстро говорит лодочник. Тогда она зайдёт, как только сядет солнце. Подходит, говорит майор. Теперь за ручку. Склонившись к столу, И расстелив перед собой лист бумаги, Уингит пишет под диктовку: "Ни слова о любви". Но содержание записки внушает ему надежду, что вскоре он сможет прошептать эти слова на ухо своей возлюбленной Мэри.